Моя вера в священное Коран. Тот, кто читает письмо из книги Божьей, имеет те же добрые дела, и Бог умножается на кого бы он ни пожелал.